С одной стороны его подклеен толстый поролон, а с другой, густо одна к одной, наклеенный рядами обычные конторские кнопки. Интересно, а как им пользоваться, продолжал расспрашивать я, анализируя на ходу свои вопросы и их тон. Два-три раза в день от нескольких секунд до нескольких минут на нем желательно стоять босыми ногами. Это незаменимая среда в комплексе энергетических занятий. Послушайте, Саша... Можно немного отвлечься и задать вопросы нового плана? Конечно, можно. Вот в этой книге, что я отпечатал, «22 тайны», так сказать, теоретические, но там упоминается, что существует еще и 56 малых тайн, непосредственно реализационных, минорных по отношению к 22 мажорным. Это верно? Да, это так подтвердил Корщиков. А можно рассчитывать, что их тоже удастся заполучить? Вкратце поинтересовался я. «Будут и 56, коротко сказал Корщиков. «А когда?» настаивал я. «Будут, будут». «Интересно», сказал я, задумавшись. «Сережа, так вы коврик купите себе?» спросил ненавязчиво Корщиков. «А сколько он стоит?» «Недорого. Пять рублей». «Вы знаете, Саша, наверное, куплю, но сейчас у меня туговато с финансами. Вот разве что недельки через две-три». «Жаль». Снова печально протянул Корщиков. «Я уже начал раздумывать. Я разрывался между установкой Ивана и заманчивым обещанием Корщикова о 56 арканах, а следовательно, коврик лучше было бы купить. Но все, решайся или не решайся сразу», — вспомнил я, и победила установка учителя. «Нет, раньше точно не смогу». «Ну что ж», — сказал Корщиков. «Если я не уеду за это время, а куда вы собираетесь ехать?» Хочу поработать с телом. Восстановиться где-нибудь в хорошем лесном крае. Годика за два. Да, это здорово, наигранно позавидовал я. В общем, Сережа, если надумаете купить, позвоните во дворец. Хорошо, согласился я. До свидания, сказал Кошечков. Всего доброго. Я медленно положил трубку на аппарат. Чем-то и тем занимаюсь я. Не так живу. Не так думаю. Все хочу не так. Думаю остановить свои мысли. Отстраниться от мира, очертить себя. Хотя бы ненадолго это делать, научиться. Хорошо ли врать? Хорошо ли не врать? Как это все мне надоело. Все же расслаблюсь, поплыву не сопротивляясь, но и не растворяясь. Я отправился вместе с Викой и ее маленькой дочерью в гости к моему давнишнему учителю по звездному искусству, Алексею Алексеевичу Михееву. Михеев редко пребывал дома. В основном можно было застать самодельные обсерватории, расположенные возле огромного кладбища на краю города. Туда мы все и направились. Некогда я сам строил телескопы, полировал зеркала, конструировал окуляры, помогал Михееву ремонтировать его обсерваторию, красил ее высокий железный корпус, крепил множество болтиков, сверлил дыры. Господи, как же все давно это было! Михеев встретил меня с радостью. Разговорились. Он сетовал на свои беды. Рассказал историю с ворами-негодяями, что искорежили дверь в псевдораторию, но не проникли внутрь совсем недавно. Я внимательно слушал старого человека. Алексей Алексеевичу это нравилось, и он думал, что Вика моя жена. А я ничего не объяснял ему. Было холодно, но безветренно, когда мы поднялись в помещение под куполом. Открыли его, и открылось небо. Алексей Алексеевич свое небо знал наизусть. Власти города определили место для обсерватории у кладбища. Но Михеев был рад и этому. «Здесь небо чище», — говорил он. Его не любили обладатели всех начальствующих кабинетов, куда он приходил просить и требовать. Один раз, когда очередная дверь за его спиной полностью не захлопнулась, до него донеслись слова. «Когда же умрет этот несносный любитель?» И вскоре Михеев умер. Я его так уважал. Я любил убегать к живому Михееву из этого мира. Алексею Алексеевичу так и не удалось вывесить звездный флаг над нашим далеким городом, где давно забыли о небе. Но любили рисовать красные звезды, где царило бесцарствие. Но Михеев не огорчался. На его двери обсерватории значилась надпись «Без души не входить». Правда, эта надпись изрядно обожена спичками любопытных. исцарапано прохожими. Мне пришло письмо от Геннадия Филипповича Жирова, тоже отпетый любитель, в котором написано о смерти Михеева. Но сейчас Михеев был жив, и он суетился у своих телескопов, налаживал их, корректировал оси, менял будто патроны-окуляры, заряжал их в металлические трубки. Вики очень понравилась Луна. Ее поверхность с прожилками каналов, В чешуе кратеров, а свет у луны дивный, точно свет вселенского холода и равнодушной печали. У меня таилось чувство какого-то ожидания. Я уже несколько раз занимался дыханием астрала. Я заботился о разжигании всех цветов радуги. И теперь я постоянно ощущал некоторое жжение на затылке и теплые струи и волны в позвоночнике. Что-то должно неминуево очень скоро было произойти. Я торопил события, пребывал в желаниях. Я видел, как уже горел в шнур моего терпения. И светлячок его огонька, жужжа, будто пчелка, приближался к одинокому бруску динамита, на котором лежал мой букет чувств, завернутый в мысли прежних устоев. Я ожидал взрыва. Оксанка, замечательная девочка. Мне нравилось это маленькое существо в спортивной шапочке и модной крохотной куртке. Наверное, потому что оно было частью Вики. Алексей Алексеевич – человек тяжеловесный, Медлительный, умел долго думать, но основательно работать. На вид крупнолицый, скуластый, краснощекий, широкоплечий, высокий, но мягкий и слабохарактерный. Звезды еще до нашего прихода под купол появились на небе и теперь мирно блистали. А может Михеева не стало потому, что я начал уходить в другое? А может потому, что я стал уходить в другое, не стало Михеева, думал я. Вот и семья. Наташа, я тебя не вижу. Я рядом, совсем близко, протяни руку. Где? Где ты? Я ласково ощупывал воздух, но ничего не чувствовал и щурился. Вот моя рука Сережа. И тут в ладонях я ощутил мягкую тяжесть прозрачного пространства. Господи, воскликнул я. Это твоя рука, Наташа. Как я хочу тебя видеть, милая. Не ощущать, а видеть живую и близкую. Я тоже этого хочу, Сережа. И Наташа заплакала, словно тайком, но всхлипы, теплые всхлипы выдавали ее. Не плачь. Зачем же ты меня расстраиваешь? Не плачу, умолял я и слышал все те же всхлипы. Боже мой, Сережа всхлипывала Наташа. Я ничего не понимаю. И мне опять становится страшно. Не бойся, ничего не бойся. Я же рядом, иди, я обниму тебя. Я стоял не в состоянии сделать хотя бы полшага навстречу Наташе. Что это воскликнул я, внимая Наташу? Это малыш, прошептала она. Малыш, ласково повторил я. Да, мягко вскликнув, отозвалась Наташа, у моего плеча. Но он только и сказал. Это девочка, наша девочка Сережа. Это моя дочь? Да, она сейчас уютно спит. Да, я подержу ее. Моё дыхание прерывалось от счастья. Отец. Я отец. Я держал на своих руках в целом свете единственного ребенка. Моя душа отливала золотистым блеском радости. И моему сердцу стало очень жарко в груди. Оно будто ласкалось к невидимой девочке. «Как ты ее назвала?» – тихо и нежно спросил я. Наташа не отозвалась, и я испугался. «Что же я буду делать с невидимой девочкой? Она погибнет». Наташа снова громко и взволнованно позвал я. «Тише послышалось рядом. Ты разбудишь малышку». «Почему ты молчала, Наташа?» «Я еще не назвала нашу девочку». «Может, назвать ее мне?» – шепотом спросил я. «Мне это будет приятно. Так пусть же торжествует все на свете. Я назову ее Сабина. Можно?» «Сабина», – повторил Наташа. «Ты недовольна? Коль нет, скажи. Нет, напротив». Мое все то, что и твое. Я рада. Приблизь ко мне свои губы, Наташа, я тебя поцелую. И я тоже поцелую. Вот мои губы, Сережа. Семья моя, родные вы мои. Я обнял Наташу, стараясь не разбудить малышку Сабину, мою доченьку. И я целовал, целовал невидимое, но родное. Господи, Господи, Господи. Уроки созерцания Пока мое тело в движении, могу трусливым быть и смелым, могу один ходить с толпой, но только не самим собой. Пока в движении только я с последней мысли острия, спаркнув, я к образом причислен, тогда я только вижу мысли. Пока мое в тела я нахожусь в своем бездела, бездвижно тело, бытие простор, в движении только я. Карабкаются в гору мысли, до неба дотянуться б им, порой над пропастью зависнут, А там внизу бездонный дым, а там внизу простор безумства, без крыльев смерть, я там раним. По краю ходят мысли, чувства, но только б не сорваться им. Осторожно, чувства пламенные, суть надежна, чувства каменные, их слагают только праведники, Воздвигают будто памятники. Безмятежно все они вдалеке, сердцу нежно и душа налегке. Приму себя за постоянство. Опорной точкой бытия И размышлением пространства Молитвенно предам сая И то, что было неподвластно Недосягаемо извне Понятно будет мне и ясно Все под рукою, как во сне Весь беззвучно предаюсь я пению Осветляет душу только тьмой Преклоняясь только вдохновению Каждый выдох Вдох учитель мой Чтобы распознать просторы гения Осознавши скованность свою. Для души беру уроки пения. Душу в целый космос распою. Невежество я в людях презираю. бесстрастен к проявлению чувств людских. Но я с великой нежностью взираю на их тела, на все надежды их. За что себя мы привязали к телу. Желание огромно разогрев, который так часто оголтело. Не исполняясь, будет жадный гнев. «Желание, как стая волчья страсти. Мы наслаждаться чувствами хотим. Голодного желания лязг порождено лишь телом, только им. Такие вот невежества приметы, желанные телесные тиски. Я в людях презираю только это. Бесстрастен к проявлениям чувств людских. Но как прекрасны тело и одежда. Они как воплощение божества. И я на них гляжу бесстрастно, нежно, как на судьбу земного естества». Ты властитель на терпение, топчут пусть тебя они, то ли люди, то ли тени, только ты их не гони. Растелись в покорстве лести, и от смеха и от слез топчутся они на месте, на твоей ладони грез. Не гони их, что убоги, зря на них не сквернословь, ведь твоя ладонь им строго ограничила любовь, ограничила пространство, мысли, долю, суеты, и они смакуют пьянство, дружбу, драки, красоту. То ли тени, то ли люди, Шаг с ладони и конец, Чувство помыслы им судьи, Бог — верховный образец. Столько о земном остроге понаписано всего, Но ничто о Боге, о терпении Его. Я в людей влюбленный нелюдим, Я теперь живу совсем один. Вещи, люди, мыслятся вокруг, Словно вечность разомкнула круг. Мир, как настроение мое, Моего создания бытие. Письмо из Москвы. Здравствуй, Сергей. Привет тебе из нашей столицы. Ты знаешь, невероятно, как много впитала в себя за время учебы. А точнее, пребывания в Москве. Сережа теперь имеет множество друзей. Среди них артисты, поэты, писатели, даже ученые. Но это все, как говорится, столичные издержки. Шутка, конечно, но главное действительно не в этом. О занятиях я и не говорю. Они протекают более или менее успешно. Основное мое известие для тебя в том, что я возникаю по-новому. Совершенно другим человеком. И происходит это благодаря одной удивительной организации, в которую я не так давно вступил. Они солнечные люди, Сергей. Я сказал бы даже солнечные зайчики среди многих и многих теней. Ну-ну, попробуй отгадать. Что это за организация? Ты говоришь металлисты? Нет, память. Нет. Баптисты? Опять нет. И ты, конечно, задумался. Тогда кто же? Отвечу. Кришнаиты. Да-да, именно так. Я предчувствую, в недалеком будущем все изменится, все будет по-другому. Ладно, не буду пересказывать, лучше опишу. Какое-то удовольствие являться кришнаитом. Понимаешь, Сергей, прежде всего это самое верное и первое лекарство от сумасшедшего мира нашего. У меня деревянные четки, бусинки на закольцованной веревочке 108 штук. Я их перебираю каждый день. Кладну одну бусинку на стык между первой и второй фаланга среднего пальца туда, где обычно у нас ручка или карандаш располагаются. Прижимаю эту бусинку большим пальцем и как бы начинаю немного растирать ее. А в это время я читаю великую мантру: Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна Хари Хари. Хари Рама Хари Рама. Рама-рама-хари-хари. И также бусинки по очереди по кругу. Итого 16 кругов в день. Но только если первый круг начал по часовой стрелке, то следующий обязательно должен считаться наоборот, против часовой стрелки. Это важно. Потому что эти 108 бусинок разделяет одна крупная бусинка. Она является символична самим Кришной. А через него не перескакивают. Мантру можно читать вслух. Можно про себя. Но это в начале, а потом все же лучше, да ты и сам почувствуешь необходимость в течении вслух. Читать можно и на ходу, в троллейбусе, где угодно. А четки прекрасно укладываются в специальный мешочек. Его подвешивают на шею, и в нем имеется прорезь для руки. Можно четки держать в кармане, это не страшно. В общем, на это занятие я трачу не так уж много времени. А то ты подумаешь, что я с утра до вечера сижу в молитвах. Поверь, всего полтора-два часа в день, не больше. Зато, Сергей, я испытываю такое наслаждение. Во-первых, многие привязки от этого мира сегодня рвутся начисто. Становишься свободным, успокоенным, целенаправленным, сдержанным. Отступают гордыня и эгоизм. Во-вторых, приходят сказочные ассоциации. Интуиция разветвляется непредсказуемо объемно. А в-третьих, легче видеть в жизни более главное. Мир открывается широко, крупным планом, приходит искренняя доброта и радость. А если читать не по 16 кругов в день, а 32, 64 и более, то можно выйти на вселенскую первопричину. Но это возможно только для священно-преданных кришнаитов. Вообще, конечно, мантру надо читать 24 часа в сутки, а 16 кругов – грешный минимум. Список состояний, ощущений чувств, осмыслений можно продолжать невыразимо долго. Не хватит слов о всех земных языках вместе взятых. Так велико получаемо от чтения великой мантры. Ко всему прочему, удивительная вибрация во время чтения мантры. Сам попробуй прочитать ее несколько раз подряд. И ты услышишь, как будто нежный космический музыкальный инструмент вибрирует в тебе. И вскоре ты сам, все твое тело, становится этим вселенским звучанием. Но продолжу. Все кришнаиты, конечно, и я теперь, вегетарианцы. Мы едим очень вкусную пищу, которую готовим сами. Но первое блюдо, возвышающее над всем этим, это, конечно, просад. Я думаю, что тебе станет скучно, и ты не будешь возражать, если я перескажу тебе рецепт приготовления просада. Если попробуешь приготовить, уверен, пальчики оближешь. Для этого нужна глубокая кастрюля, в которой желательно никогда не приготавливалось мясо. Берешь рис, сколько хочешь. Моешь его, перебираешь. Потом растапливаешь в кастрюле сливочное масло на малом огне. Высыпаешь туда рис... И поджаришь его до золотистого цвета. А в это время готовишь остальные компоненты просада. Чистишь и режешь картошку на ломтики. Делаешь салат из овощей. Шинкуешь капусту, морковь, петрушку, помидоры. Ну и другое, что по желанию. Все это перемешиваешь в глубокой посуде. Как только рис стал едва золотистым, тут же добавляешь к нему картошку, периодически помешивая. Если необходимо, добавь масло. Потом закладываешь в эту же кастрюлю приготовленный салат. Снова хорошо все перемешиваешь, продолжая поджаривать. Последний этап. Посоли все это на глаз. Залей просад водой до уровня компонентов. Добавь перца, только красного. Ну и различные вкусовые приправы для аромата, кроме чеснока и лука. Кастрюлю прикрываешь крышкой и на среднем огне пропариваешь хорошенько ее содержимое. Можно время от времени помешивать просад. Но это уже зависит от кастрюли. потому что просад неплохо готовится в скороварке, без помешивания. Готовность определяй по опыту. И не более того, как хочешь, пробовать просад нельзя. Ни в коем случае этого делать нельзя, пока он не будет приготовлен окончательно и предложен к Приготовление просада требует тщательной чистоты и аккуратности, хорошего настроения. Все продукты во время очистки, резки и шинковки тоже пробовать нельзя. У тебя должна быть на голове косынка, чтобы волосы не сыпались. Это важно. Первым должен вкусить твой просад Кришна. Делается это так. Положи из кастрюли одну-две ложки на тарелку, или в какую иную посуду, но из которой никто не ел. И мысленно предложи Кришне. Можешь пропеть или проговорить на распев 9 раз мантру, которую я тебе написал. Только тогда можно есть просад всем желающим. Но есть его необходимо до конца в своей тарелке. Нельзя оставлять просад для отходов. Да, чуть не забыл. Те две ложки просада предложенного Кришне тоже можно есть, они наиболее ценные.